пытался оградить честь дочери, а заодно и собственный кошелек. Вот же Дмитрий мог стать фактически супругом Марины лишь после занятия трона, а соответственно и после выплаты денег. На другой день, после завершения трудных переговоров, самозванец тайком навестил Марину в лагере Яна Сапеги. Вульгарная внешность претендента произвела на Марину отталкивающее впечатление, но ради короны она готова была на все. Не прошло и недели, как Марина торжественно въехала в Тушино и блестяще разыграла роль любящей жены, обретшей чудесно спасшегося супруга. Ее взор изображал нежность и восхищение, она лила слезы и клонилась к ногам проходимца. Мнишек настаивал на точном исполнении пунктов заключенного им соглашения, но Марина ослушалась отца. Палатка лже Дмитрия II стояла на виду у всего лагеря, и супруга в кавычках понимала, что ее раздельная жизнь с мужем сразу вызвать нежелательные толки в лагере и разоблачить самозванство царька. К великому негодованию отца и братьев Марина стала невенчаной сожительницей Лжедмитрия II. Обманутый в своих ожиданиях, Юрий Мнишек покинул лагерь. Прошло полгода, и Марине пришлось выдержать объяснение с братом, случайно встреченным ею. Юный Мнишек упрекал сестру в распутстве, чтобы смягчить его гнев, Царица, в кавычках, не моргнув глазом, заявила, будто один из ксензов тайно обвенчал ее с новым супругом. Марина могла скрыть венчание от посторонних, но совершенно невероятно, чтобы церемония осталась тайной для отца и братьев, находившихся при ней в лагере. Собственно, ее дворецкий Мартин Стадницкий свидетельствовал, что Марина жила самозванцем не потому что жажда власти была у нее сильнее стыда и чести.